Нестандартными плакатами Виталий Ревицкий убеждал Митю Плюнь на свою дыру У нас ты знаешь, сколько будешь иметь Через три года, Жигуль, считай в твоем кармане Давай лапу, и я звоню своим парням Митя улыбался и отрицательно качал головой Ну и дурак Безлобно констатировал Виталий, без предварительной разбивки, выводя аккуратные буквы гуашью по кумачу. Он вообще любил разговаривать, не отрываясь от работы. Деловой человек! И сколь бы ни был жарким разговор, никогда Виталик не запарывал. У парня действительно была твердая рука и верный глаз. И это было самым удивительным. Никакой алкоголь не успел покалечить в нем глазомер и координацию. Знать на много лет хорошей работы спроектирован был парень. Все-таки лучше тебе, Виталий, бросить эту роспись школ. А я и так бросил. Потрясу мамашу. Может, снова бульдозер доверят. Знаешь, малый, ворочить камни это работа для мужчин. А ты Изощенко читал? Ну, повесть у него есть, возвращенная молодость кажется, ни капли, ни хохмаческая. повесть пшено. Зато комментарии. В общем, все сводится к одному. Человек может сам себя угробить и сам себя вылечить без всяких фокусов. Главное — ритм жизни. Понял? Там про двух мужиков — философы. Один в тридцать стал развалюхой, в разнос пошел. Другой в тридцать сам взялся за себя. Врачи отказались лечить. Распорядок установил по минутам. Не человек, железо. По нему часы сверяли. Если, скажем, похилял с зонтиком, значит, уже шесть часов. Если сел за обед, два часа. Время не помню, Главное — порядок. Так вот, этот до 60 или 70 дожил. И сам Зощенко тоже загибался с какой-то хворью, так что врачи отступились. Что-то нервное. И он сам себя лечить стал. А примеры в книжках искал, собрал, ну и написал. «Клёвая штука!» «Понял, малый, всё в твоих руках. Ритм, режим, убеждения. Вот так-то, а таблетки пшено!» И он подмигнул Мити. Так ему хотелось быть суперменом. Просто страсть, как хотелось. В молодости думалось что супермен — это пьющий. Из горлышка пузырь в виски и бах-бах-бах из кольта и все в десятку. Думал все игрушечки, а вляпался по самые уши. Теперь же до Виталика наконец дошло, что суперменство во владении собой — Честные, трезвые, сильный, ритмы, чистые деньги, уважение без натяжки, гордый взгляд. Ну и что, если пот? Пот и мазут в душевой смываются. И вообще, современный мужчина должен делать свое большое дело и пить шипучий нарзан. Митя поверил, что этот парень добьется своего, черт побери. Он сделал беспроигрышную ставку. Честный труд бульдозериста, камнетеса, пильщика, бетонщика или кого угодно в этом роде. Как же ему самому не хватает вот такой уверенности? В конце концов... Он же тоже работал своими руками, и запах пота ему знаком очень даже хорошо. Может, все повернуть, как советует этот деловой человек Виталий Ревицкий. А свой техникум я еще закончу, вдруг пообещал тот, все путем сотворю. Помолчали. Каждый думал о своем. Виталий допил кофе и спросил. «А тебе сам Кулаков обещал?» «Сам, но еще не окончательно». «Не бойся, мужик твердый, железо. А то, хочешь, поговорю, он меня знает. Если бы я захотел, запросто». Да мне что? Лучше Пал помоги. О чем речь? Там в ЛТП таким бичам эту штуку вшивают, что я тебе дам. А тут мужику такому совестливому не достанется. Сделаем хэппи-энд за мной. Заметано». Рассказ Виталика о своей жизни и её лихих поворотах навёл Митю на новые размышления. Выходит, не всегда вовремя начатое лечение дает эффект. Вряд ли Ревицкий до первого своего лечения успел стать закоренелым алкоголиком. В чем же тогда дело? В лекции главного врача, который Митя иллюстрировал и, разумеется, успевал прочитать, кое-что говорилось и на этот счет. Например, определенно на основании статистики утверждалось, что женщины и юноши на Крайнем Севере могут стать алкоголиками даже за год, хроническими. «Надо же, а!» Что чаще всего страдают алкоголизмом, а точнее попадают в больницы и профилактории люди с грамотностью ниже средней, одинокие холостяки, много пьют в общежитиях. Митя вспомнил рассказ Валентина Даганова о том, как в их артели устроили выпивку по случаю окончания сезона. Три дня гудели, а он тогда вовсе бросил пить. Так это же было мучение. И уходил в супки и с головой укутывался в постели. А к нему лезли все равно, хоть и знали, что он бросил. И такой гудеж. Хоть взрывай. И что же? Не вынес, плюнул и напился. А то еще, новичок в бригаде. Пей, презирай, что ли, отделяешься. И непременно приведут слова одного украинского писателя, который говорил, что если человек не пьет совершенно, то он либо очень больной, либо великий мерзавец. После такого аргумента при нашем чувстве коллективизма и святой согрешит. В своей лекции главный врач отмечал также, что приехавшие с материка на крайний север начинают пить больше. А счастье потому объяснял он, что тут климат суровия, надо согреваться. Отчасти потому, что на первых порах психика подавлена,